18-й день имересадома, утро, заброшенный город в высоком лесу. Мэри Смитсон, в прошлом сержант армии США, а ныне начальник финансовой службы у капитана Серёгина. Дела мои складываются всё лучше и лучше. Офицерская должность в одной из крупнейших во всех мирах частных военных корпораций. Питание, обмудирование и медицинское обеспечение полностью за счет нанимателя. Работа, связанная с деньгами, неплохой оклад и процент со сделок. Чего еще можно желать? Причем медицинское обеспечение тут такого качества, какое там, дома, не купишь ни за какие деньги. Я чувствую себя помолодевшей на 10 лет, и зеркало меня не обманывает. Я действительно выгляжу, как стройная и подтянутая 17-летняя девчонка, ничуть не хуже большинства амазонок. А все это – заклинание колдуна, волшебная вода, а также поочередные сеансы у Лилии и Мизу. Очень милая женщина, хоть и чертовка. Лилия, напротив, строит из себя несносного ребенка, и ее сеансы весьма болезненные, но после них мое самочувствие и внешность Все улучшаются и улучшаются. Меня беспокоит лишь одно. Когда все наши приносили капитану Серегину присягу как богу войны, я не почувствовал ни малейших признаков того, что мисс Анна назвала призывом. Я даже узнала о том, что случилось, когда все уже было кончено. Возможно, это говорит о какой-то моей ущербности и неполноценности, а ведь закрытый клуб, который как бы сам собой организовался вокруг серёгина, может открыть мне двери в самые высокие сферы и даст мне возможность занять совсем другое положение в корпорации. Грубо говоря, попав в этот закрытый клуб из наёмного работника я стану пусть именно летарным, но всё-таки акционером корпорации. А это совсем другое положение, в общем. Кроме того, если Серёгин вернётся в наш мир, то там ничего не останется прежним. Одни рухнут, другие вознесутся ввысь, и я это чувствую своей магией великого финансиста. Не знаю пока как, но я должна попасть в этот внутренний круг и заслужить это могу только преданной службой. Но даже положение наёмного работника этой корпорации требует отрабатывать тяжким трудом. А в требовательности капитан Серёгин готов дать 100 очков вперёд любому равно владельцу. Нет, он не кричит, не оскорбляет, не бьёт кулаком по стол, но его тихие слова: "Надо, Мэрия, надо" звучат так же весомо, как и гранитная могильная плита, падающая мне на грудь. Наверное, это такой особый русский способ ведения дел, каким они при Сталине снадрывом тянули свою огромно отсталую страну в современное время есть у, есть у этого метода свои плюсы и недостатки через надо маренада можно построить дороги заводы электростанции а также создать атомную бомбу и космические ракеты но таким способом невозможно изобрести даже простейший велосипед А этот контракт с Тевтонами оказался не таким простым делом, как это предполагалось вначале. Нет, открыть портал и отправить небольшую делегацию для переговоров не представляло большой сложности. По крайней мере, Пятерка сделала это без всяких затруднений. Помимо меня в делегацию входили моя подруга Луиза, Тевтонка Гретхен, старшина Змей и его подруга Агния, а еще их взвод в качестве охраны, для представительства и пущей надёжности. Ещё Amazonком предписывалось выполнять роль экспертов по качеству оружия и снаряжения, что было тоже необходимо, потому что я в этих вопросах разбиралась чисто теоретически. В результате у нас получилась небольшая такая делегация, чуть больше 30 человек. Второй раз в своей жизни я отправляюсь в эту Тивтонию. но на этот раз не в качестве бесправной и замордованной рабыни, а как особое важное лицо, к которому положено относиться с уважением и оказывать всяческие почести. Оделась я ради такого случая тоже вполне соответствующе. Вместо мешковатого комбинзона я надела роскошный белый английский костюм, украшенный золотой вышивкой, такие же белые туфли на высоком каблуке, а на лицо нанесла легкий дневной макияж. Все должны знать, что идет не какая-то там баба, которую никто не знает, как и зовут, а молодая, красивая и состоятельная женщина. Последним штрихом к ему наряду был легкий парадный клинок, который Серегин взял в трофей то ли во втором, то ли в третьем свою бою с Тевтонами. В этом милитаризованном обществе меч служил знаком статуса, и появиться без него в обществе всё равно что выйти к гостям голый. Вот на грекском меч смотрится естественно, как будто он часть её тела, а я с этой длинной хлибареской выгляжу несколько потешно. Зато её золотая рукоять очень хорошо сочетается с моим костюмом. Нет, в принципе, когда мы в блеске сияния прибыли через раскрывшийся портал в этот Тевтонбург, то большинство вопросов пришло довольно быстро. Папенька Гретхен, который у Тевтонов был кем-то вроде кровавого диктатора, надавил кое-кому на промежность, и сразу всё завертелось как по маслу. Нам были готовы продать всё, что мы и попросим, но, разумеется, за хорошие деньги. Нашелся даже табун дефицитных боевых дистрия на три тысячи голов. Что касается оружия и снаряжения, то амазонки и змей быстро отобрали образцы, внеся в них необходимые изменения, при этом обговорив, что исходные материалы и качество работы должны быть лучшими из тех, какие только есть в этой ужасной Тевтоне. Тевтоны в ответ назвали цену за один комплект, и выставили общий счёт. Вот тут бы нам подписать контракт, но всё застопорилось на том, что тевтонские купцы наотрез отказывались брать в оплату магическую воду. Не помогла даже дегустация. То ли на этих старых высыхших пней уже ничего не действовало, либо они имели свой способ помоложения. А может, дело было в банальном демпинге. Вот отчаявшись, мы скинем цену на эту воду, так что она станет дешевле той, что можно набрать прямо из реки. На местных торговцах мне провести и мэри сницем. И я начала думать, как бы обойти монополию местных на рыночную торговлю. И тут меня торкнуло, что ларек открывается очень просто. Я вышла на связь с начальством, поставила его в известность о своей идее, попросив небольшого, но очень специфического подкрепления. Идея была одобрена, подкрепление получено, после чего мы смогли организовать в Тевтонбурге розничную торговлю магической водой, арендовав для этого на центральном рынке лавку прямо вместе с её владельцем. Благо такое не запрещалось. А большая волосатая лапа папеньки Гретхен искручала в нашем отношении всяческий произвол. На это не самое простое дело, я определила свою подругу Лилуизу, которая предала помощь пару боевых лилиток по внушительнее в качестве охраны и для представительского вида. После одного дня пробы вода стала расходиться по домам состоятельных горожан. а в наши карманы потекла звонкая монета, которую мы переводили на счета оружейных мастерских, которые, наконец, приступили к исполнению нашего заказа. Дело стронулось с мертвой точки и завертелось. Правда, один раз нашу лавку попробовала грабить местная Тептунбургская шпана, но была бита сперва лилитками, а потом и прибывшими им на помощь нарядам местной полиции. который в итоге отволок налетчиков в местную тюрьму. Правда, в тюрьму попали далеко не все налетчики. Уходя, полиция позабыла в нашей лавке маленькую, похожую на взъерошенного городского воробушку, замурзанную девчонку неопределенного возраста. С равным успехом этому ребенку могло быть как 10, так и 14 лет. Я никогда не отличался особой сентиментальностью, А тут на меня вдруг нашла к это жалость к этому забитому и измученному существу. Да так, что я даже расщедрилась на мелкую монету, сунутой в лапу Шуцмана, вместе со словами, что снимаю с этого ребёнка все обвинения. Спустя час девочка была отмыта, обработана заклинанием против насекомых, причёсана и переодета в тёмное платье служанки с белым передником. Так, у меня появилась воспитанница, невоспитанница, служанка, не служанка по имени Руби. Очень нужно приобретение с какой стороны ни посмотреть. Во-первых, здесь знатные дамы просто неприлично появляться в обществе без сопровождающей её служанки, в обязанности которой входит нести сумочку с разными женскими мелочами. Во-вторых, в последнее время я постоянно испытываю Настоятельное желание о ком-то заботиться, кого-то гладить по головке и говорить ласковые слова. И эта девочка подходит для этого как нельзя лучше. Кроме того, у нее есть еще одно неоспоримое преимущество перед местными служанками. Она понимает по-английски. И с ней я могу говорить на родном языке, отдыхая от постоянно звучащей в ушах русской и немецкой речи. И те, и другие говорят так, будто лязгают затвором, хотя русская речь все же богозвучной. И еще одно. Когда мы вернулись в мир Содома для короткого отчета, то Мисс Анна поговорила с девочкой, после чего посмотрела на меня с куда большей благосклонностью, чем прежде. Руби говорит, что ни о чем таком особом ее не спрашивали. Но я-то знаю, что Мисс Анна, пусть и слабая, но самое настоящее богиня разума в силу чего способна делать правильные выводы исходя из мельчайших намёков и едва заметных предпосылок